Глава двенадцатая. Удивительно, однако из маленькой арендованной машины вышли сразу трое. Джесс, очень хорошенькая девушка. Зоя сразу поняла, что это и есть Шанти. И еще одна. Суриндер сразу подошла к Зое. Девушки обнялись. «Просто не знаю, что и сказать», — заговорила Суриндер. «Я... я действительно надеялась, что все будет хорошо». «Так и было», — нервно сглотнув, ответила Зоя. Подбежал Харри, растрепанный, задыхающийся. «Привет, тетя», — небрежно бросил он. «Что?» — вытращил глаза Джесс. Зоя невольно усмехнулась, видя его лицо. «Ой, привет, папуля», — воскликнул Харри, оборачиваясь. «Что?» Джесс был настолько изумлен, что выглядел карикатурно. «Ты говоришь?» «Ага», — кивнул Хари. Джесс уставился на Хари, потом на Зои, потом снова на Харри. Суррендер расхохоталась. «Я его абсолютно научил», — заявил Патрик. «Он мой братик», — сообщил Хари. «Да, мы уже знакомы. Привет, приятель», — неловко пробормотал Джесс. Патрик строго посмотрел на него. «Спасибо, что навестили нас, но у нас с Харри очень важное дело с листьями. Пока». Он развернулся и зашагал в сад, и Хари следом за ним. Джесс застыл на месте в полном ошеломлении. «Почему бы нам не выпить чая?» — предложила Зоя. Она подошла к Шанти и пожала ей руку. Шанти действительно была, как и говорил Джесс, невероятно красивой. «Привет, я Зоя. Понимаю, нам нужно поговорить». Шанти уставилась на дом как загипнотизированная. «Вау! Ну и местечко!» Сурендер уже фотографировала малышей, носившихся по саду. Шанти вошла в дом вслед за Зоей. В воздухе пахло пчелиным воском, которым натирали полы. смогло, он явно занималась делом. Солнце светило в окна кухни. «Бог мой!» — пробормотала Шанти. Она заглянула в гостиную, где тоже сияло солнце, и где красовался огромный макет самолета, который сооружали Шеклтон и Патрик. На большом столе лежали пластины пробкового дерева и старые просто разрезанные на полосы. «Вы только посмотрите!» — воскликнула Шанти. Снаружи доносились детские голоса, смех и болтовня малышей. Шанти пошла за Зою в кухню, и Зоя включила чайник. «Или лучше кофе?» — спросила она, вспомнив тот вечер. Вечер, когда ей только того и хотелось, чтобы рука Рэмзи коснулась ее руки. Она отогнала это воспоминание. «Отличная кофеварка!» — заметила Шанти. «Боже мой! Не знаю, что я ждала увидеть, но только не это!» Она повернулась к Зое. «Я... вообще-то... я надеялась, тебе не покажется слишком уж дурным, что Джесс начал встречаться со мной». Зоя готова уже была отмахнуться и сказать, что все это ерунда, но решила, что лучше быть честной. «Ну, — ответила она, — ты первая женщина, о которой я узнала с тех пор, как... Хотя на самом деле мы уже давно расстались. Но ты, мама его... Да, это так. А он, похоже, потрясающий мальчик. Насчет потрясающего не уверена, — возразила Зоя, потом немного подумала. Впрочем, да, он такой. Шанти кивнула. — Спасибо. продолжила Зоя. «Спасибо, что заставила Джеза вспомнить о его ответственности». Шанти округлила глаза. «Я сама росла без отца», сказала она. «И пригрозила, что просто убью его, если он не разберется со своими проблемами». «Что ж, спасибо. Мне тоже следовало пригрозить ему». «Благодарить пока что не за что», усмехнулась Шанти. Джез начал искать квартиру. Зоя поспешно занялась поиском чашек и выяснением, осталось ли у них песочное печенье. К счастью, оно нашлось.